Глава п я а д ц Замок л е л а р Спрятав трупы людей нетопырей, Джейк и Калилья, вдохновленные своей победой, решили еще до рассвета попытаться достичь замка л е л а р а Вряд ли король мог предположить, что они не только выжили, но и двинулись ночью в путь. Одним словом, Джейк забрался на дракона, и они отправились. Замок был великолепен. На границе леса друзья сошли с тропы и некоторое время разглядывали внушительные стены, вздымающиеся не менее чем на две сотни футов. Сложенные из отшлифованного, черно-зеленого камня, безупречно гладкие, они, казалось, не имели ни единой трещинки, выбоины или царапины. В оранжевых лучах утреннего солнца этот странный камень казался зеленоватым и блестел, словно влажная кожа неизвестного животного. Решетки на узких высоких окнах были вровень со стенами и казалось, будто окна аккуратно вырезаны в стене прямо вместе с решетками. Во многих комнатах Джейк заметил о т с в е т ы голубого магического света. Люди в замке просыпались рано. Подъемный мост, громадный кусок серо-коричневого дерева, державшийся на толстых латунных цепях, был поднят. Потом мост опустили. К воротам вышли стражники в с и н е з е л ё н ы х мундирах, похожих на костюмы Матадора – узких и расшитых б л ё с т к а м и За стражниками выехали повозки и покатили по пыльной дороге в ближайший городок за провизией и дровами. Направо от замка возвышалась величественная каменная башня, обиталище людей нетопырей. А её назначении догадаться было нетрудно, то и дело из темного входа вылетали люди нетопыри, хлопая крыльями, Они делали круг над толстыми стенами и возвращались назад через открытые круглые окна, которыми по всей высоте была испещрена башня. «Делать нечего, разве что спать», — сказал Джейк. «Когда стемнеет, будем пробираться в замок. Но темноты еще надо дождаться». «В любом случае, я устал». Согласился Калилья. Сон пришел к ним очень быстро. Когда они проснулись, солнце уже село. Обоим хотелось есть. Но тратить время на поиски еды было нельзя. Калилья мог п о ж и в а т ь что-нибудь на ходу, а Джейку пришлось выступать голодным. Прежде всего надо было проникнуть внутрь, «Разыскать Чирин и пройти сквозь портал. Дома он поест в волю». «Не забывай запоминать направление», — предупредил друга к а л и в ь я «Это тебе понадобится, когда Чирин будет пробивать для меня дыру в стене. Она должна с первого раза пробить е ё именно там, где нужно». «Будет довольно неловко, если придется делать несколько дырок». «Не забуду!» «Как ты собираешься проникнуть внутрь?» Джейк окинул взглядом замок с его многочисленными укреплениями, огромными башнями, блестящими стенами, непроницаемыми окнами.